явление третье те же юсов и белогубов белогубов здравствуйте с филисата герасимовна к барышням здравствуйте показывая на юсова вот они желали это с мой начальник и благодетель аким акимыч юсовс все таки лучше с филисата герасимовна когда начальство с кукушкина милости просим милости просим садиться покорно просим Аким акимыч и белогубов садятся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 но уж за нравственность мужья будут благодарны. Я люблю детей, Аким Акимыч. но строга, очень строга. Строго. Полина, подите, распорядитесь чаем. Полина встает. Сейчас маменька уходит. Юсов, Я сам строг. Строго. Белогубов. Белогубов. Чего изволитесь? Юсуф. Ведь я строг. Белогубов. Строгис. Юленьки. У меня опять новая жилетка. Вот, посмотрите. Юленька. Очень хороша. Это вам Тот же купец подарил?» Благов. «Нет, другой -с. У этого фабрика лучше». «Юленька. Пойдемте в гостиную, я вам свою работу покажу». Уходит.